Глава двадцать седьмая Девочка потихоньку отползла в сторону. Она во все глаза смотрела на огромного монстра, который вырос перед ней. Сакурай явно напитался мощью омедо до самых краев. Еще чуть-чуть и польется через краник. «Эй, долбочес! Лучше сдайся сам! Не нужно лишних жертв!» — окрикнул я его. «Мерзкий хинин!» — прорычала громогласно выросшая гора мускулов. Я вырву твоё сердце и сожру его. Я посмотрел наверх. Оттуда на нас смотрел с сожалением Зунто Нагачи. Его худые губы сжались тонкой линией, а по щеке прокатилась слеза. Он нас жалел. И если у него проблемы с племянником, то да сожри поскорее, а то оно и так уже разорвалось из-за твоих слов в сторону дяди. Нельзя так разговаривать с роднёй, а тем более нельзя её бить и потом рассчитывать на содействие. Что? Офигел не только Сакура. Мои друзья тоже остановились, поглядывая на меня с недоумением. Да не херай, лука мешок. Уважаемый Зунто Нагачи, я искренне прошу прощения за тот инцидент, который произошёл между нами. Я вовсе не хотел воровать все свитки со стола. Мне нужен был один для изгнания ёкая из друга. Может быть, слова сенсея не смогли достичь ваших ушей, поэтому вы достаточно наказали его. Но я прошу прощения и соболезную вашему горю. Я не могу сказать, как был опечален вашими отношениями с Сакурай. Позвольте же наказать вашего племянника за подобное отношение к вам. Да что ты, чёрт возьми, такое несёшь? Зривс, Акурай, бейся, а не трепи языком. Он не замечал того, что видел я, а видел я немало. Это для других лицо-то нагаче было бесстрастным. Я разглядел, как дёрнулась правая щека, как чуть приблизились друг к другу брови. Тонкая грудь приподнялась сильнее для большего обхождения кислорода. Да, я буду биться, ведь я не могу иначе. Ты убил человека из моей семьи, убил подло, с расстояния, мерзкий убийца. Ты пытался убить моих родных, моего учителя, который стал мне вместо отца. Пусть сенсэй не всегда прав, не всегда вежлив и не всегда тактичен, но он семья, поэтому я никогда не подниму на него руку и научу тебя уважать старших. Научу так же, как учил когда-то дерзкую малышню. Ты не должен так общаться с дядей. Не должен, какой бы он ни был, он родня. Поэтому выходи на бой, Сакурай. Главное — говорить напыщеннее и пустить слезу в голос. Добавить эмоции и поиграть интонациями. Как любой другой человек пожилого возраста, Дзунта Нагачи мог страдать от нехватки внимания. А тут? Если враг даже не хвалит, а пытается заступиться за него. Потому что есть у этого врага принципы и традиционные ценности. которая очень импонирует старшему поколению. Я чувствовал, что у меня получилось перетянуть симпатию Цуната Нагачи на свою сторону. Заодно девочка отползла достаточно далеко, чтобы не попасться под случайное умядо. Умница, она спряталась за валун, один из стоящих неподалёку. Пригнулась так низко, что полностью скрылась за камнями, ещё и небольшой земляной щит на себя накинула. Всё-таки какая никакая защита. Вы убили моих людей. прорычал Сакурай. «Вы убили Сайка Камона Хагана Ноцумы!» «А вот оправдываться давать ему нельзя, никак нельзя. Вы первые напали на клана Камота, а до этого истребили рот Тануки, так что это была только месть. И твои люди заслужили свою участь, они сами на нее напоролись. А вот то, что ты использовал против моих друзей, против моей родни, запрещенное оружие, этого я тебе никогда не прощу». «Так что ты готов подставить задницу, чтобы ее набрали?» «Ой, босс, а можно я этим займусь? У меня как раз и плеточка найдется для подобных дел!» Вставил свое веское слово малыш Джо. Сакурай зарычал и двинулся вперед. «Ну что же, пора начинать?» «Ребята, на всякий случай, для меня было честью сражаться рядом с вами», произнес я, крепче стискивая земляной меч. «Вообще-то никто умирать не собирается», — откликнулся Масаши. — А я тебе еще в караоке не спела, — мыкнула Мизуки. — А ты мне еще две тысячи не отдал. — Босс, да я за тебя этому уебку глаз на жопу натяну и пускай там светится. — Какие же хорошие слова! Аж за душу берут и плакать хочется! — Ох, сколько же кругом мужчин! — Соберитесь, — рявкнул я, — в атаку! В руках Сакурая вспыхнула синим пламенем огромная катана. Он принял картинную стойку. Словно пытался заткнуть Арнольда Шварценеггера с его фэнтезийным плакатом. Эх, все-таки любят тут повыеживаться. Сколько нас было? Чуть больше десяти? Мы могли справиться с этим монстром. Вряд ли. Мы уже устали. Мои руки подрагивали после перенесенных событий. Я еще не полностью отошел после черного кумите. Товарищи тоже были на пределе своих способностей. Мы могли тут и полечь, но отступать никто не собирался. Даже мои пораженные чарами запрещенного оружия друзья. Даже они почувствовали всю мощь творимого сейчас события и вступили в бой. Начали с дальней бомбардировки огненными шарами, дорожками инея, каменным дождем. Все наши омедо были как слону дробина. Сакурай просто отмахнулся катаной и даже не стал прикрываться щитом. Широкая дымная полоса, прочерченная полосой металла, поглотила омедо дальнего действия. В следующую секунду сквозь нее прорвался Сакурай и взмахнул своим чудовищным оружием. Катана неожиданно удлинилась на пару метров. Один из боевиков Хакаси застыл, словно споткнулся. Через секунду он просто распался на две равные половинки. На плитку храма брызнули фонтанчики крови. Сакурай отпрыгнул назад. И снова дымная полоса поглотила прилетевшие шары и каменные снаряды. Мало того, Хакаси дал очередь с бедра, но и она не пробила завесу. Огненный дракон Масаши тоже погряз в дыму. В следующий миг Иосимаса снова показался из-за своей защиты и взмахнул катаной. Я едва успел подставить меч под удар и ушел перекатом с линии атаки. И все равно этого было мало. Кота наполоснула меня по плечу. Глубокая царапина, неприятная, но терпимая. Боль кинулась предупреждать мозг, что с телом не все в порядке. А мозг велел этой боли спрятаться до поры до времени в укромный уголок и не мешать разборкам хозяина. Точно так же, как и боль из моей руки, Сакурай скрылся за пеленой дыма. «Если он так будет сигать, то нас надолго не хватит», – проговорил массаж и помогая подняться. «Надо ему сигалку вырвать!» – процедил я в ответ. В этот момент Мизуки закончила плетение мудр и выкрикнула, направляя руки в сторону Сакурая. «Взмах крыльев золотого орла!» За мутной пеленой послышался резкий свист ветра. Пелена чуть рассеялась над потоками смертельно опасного воздуха и показала, как Сакурай запрыгнул на лезвие удлинившейся катаны и теперь нависал над бушующими воздушными пилами. Он улыбался сквозь дым, и эта зловещая улыбка больше подошла бы демону, чем человеку. В следующий миг он чуть напрягся и… взвился в воздух. Катана совершила широкий полукруг. И только каким-то шестым чувством я понял, куда сейчас будет нанесен удар. Изо всех сил ударил Мизуки в плечо и сам отпрыгнул в сторону. Второе плечо взорвалось болью. Но новая царапина тоже не была смертельно опасной. Главное, что Вакагасира Казену Цубаса Кай осталась жива. Пусть и лежала в невполне пристойной позе, а ее аппетитная попка словно бросала вызов Сакураю. Тот вызов не принял, а сразу же скрылся в дымной пелене. Ещё бы не скрыться. В него с разных сторон полетели огненные разряды. И всё же я успел заметить в тот миг, что Сакурай стал чуть меньше в размерах. Не намного, но уменьшился. Возможно, другие в этот момент не заметили бы такой малости, но у меня внутри словно что-то шевельнулось. Ну да, мальчишки, которые всю жизнь только и делал, что спасался от сильных мира сего, нужно иметь наметённый глазамер, чтобы увернуться от пенделя. Чтобы прыгнуть соот за трещины, чтобы сохранить жизнь в нужный момент. И вместе с этим в голове промелькнула картинка гигантского ротвейлера, который бросался на щенков сибаину, бросался, чтобы укусить, и они, они одержали победу над гигантом. Окружайте его, окружайте и бейте в спину. Он не сможет сражаться сразу со всеми, заорал Якоб можно громче. Но бить в спину бесчестно, пытался возразить Масаши, а использовать против обычных бойцов могущественного амёдзи «Разве в этом есть честь? Окружайте его!» Сакурай снова выпрыгнул из своей дымной завесы, но в этот раз бойцы кинулись в рассыпную, как мальчишки при начале игры в прятки. Он махнул было катаной, но я успел накинуть на его руку лосо из молний, после чего изо всех сил дернул лосо к себе. Блин, как будто пытался пояс сдвинуть, но все-таки гигантская рука дрогнула. Катана разрезала воздух над головой Масаши. Тут же Хакаси на бегу выпустил один за другим десяток огненных шаров. Эти файерболы разбились о доспех духа Сакурая, и снова я увидел, что он стал чуть меньше. Атакуйте, от атаки его сила уменьшается, выкрикнул я. Он сам становится меньше. Ага, нам бы тоже где силы взять, прохрипела Мизуки, стоящая в пяти шагах левее. Я молча сплёл мудры и выпустил по Сакураю каменный дождь. Её семасы в этот миг нацелился на Хакаси, так что неожиданно появившийся камнепад заставил его пригнуть голову и развернуться ко мне. Ротвелер увидел очередного дерзкого щенка и разъерился, собрался на пасть. "Лови, гандоша!" гаркнул Киоси, после чего выпустил один за другим несколько снарядов из рогатки. И когда только успел подобрать на тонущей яхте, вот что значит мальчишеская натура. Сакурая здорово приложила по макушке. Он моментально забыл про меня и развернулся к Киоси. Ротвелер увидел новую цель. Вот только очередной щенок раскрыл пасти и цапнул пса за жопу. И ещё, и ещё раз. Такая игра начала приносить свои результаты. Уже не только я заметил, что Сакураю уменьшился в размерах. Да что там говорить, сам Сакураю увидел, что стал меньше. "Дядя, дай мне силы!" взревел он, когда успел отразить атаку Мизуки и пригнулся, пряча голову от прицельных выстрелов Киоси. Почему-то камни Девата проходили сквозь доспех духа, а вот пули нет. "Проси нормально. Дядя и так истощает свою мощь, лишь бы тебя поддержать". Имею уважение к пожилому человеку. Я рявкнул я так, чтобы голос долетел до нужного яруса пагоды. Я видел, что старый Мёдзи заколебался. Тем более в этот момент Сакурай напал на сенсея, а тот лишь выставил перед собой хрустальный щит, который разлетелся от удара катаны на мелкие кусочки. Сенсей спас только рывок ленивого тигра, после которого они оба покатились по плитке. Вот так надо относиться к старым людям. Их оберегать нужно, а не приказывать. Тут же подлил я масло в огонь и выпустил по Сакураю пару файерболов. Сакурай отмахнулся от моих снарядов, но не смог отмахнуться от моих слов. Он разозлился так, что из его ноздрей и ушей повалил дым. «Старик, чего же ты медлишь? Дай мне силы!» Снова взревел он, обращая осунувшееся лицо к верхушке пагоды. «Куда ты пошел, старый пердун? Родная кровь к тебе взывает!» Дзунта Нагачи в самом деле отвернулся от поля боя и направился в свою комнату. Но после слов Сакурая он остановился. Мне стыдно за такую кровь, негромко проговорил Цун, но его голос было слышно даже побитым монахам. Бедный мой брат. Какое же счастье, что он не видит тот позор, каким покрыл славную фамилию его сын. Что ты мелешь, старый дурак? Дай мне силы! Немедленно дай мне силы! выкрикнул Сакура и прыгнул к пагоде. На его пути встал малыш Джо. В руках якудзы поблёскивала большая дубина из воды. А ну прочь, кусок сала. Ох, какой же неприятный мущинко, протянул малыш. Тебя точно нужно отшлёпать, противный. Он взмахнул дубиной как бейсбольной битой. Уменьшившийся в размерах Сакура не придумал ничего лучше, чем блокировать удар катаной. Похоже, что он не рассчитал убыток силы. Катана вылетела из его рук и запрыгала по плиткам в сторону выхода. Сакура увернулся от нового удара и помчался к пагоде, яро вон за ним. Пусть силы тоже на исходе, но если снова упущу этого засранца, то... Йосимаса подпрыгнул и ухватился за край пагоды. Совсем так же, как в свое время делал я, когда проникал в жилище-то Нагачи. Я сделал то же самое. Нас разделяло 10 метров, но Сакурай даже не стал останавливаться, чтобы отвесить мне звездюлей. Он рвался наверх. Рвался к тому самому маленькому шансу, который у него оставался. Я прыгал, хватался, перебирал руками и снова прыгал следом. Я не отставал, но и не мог догнать. Мы с ним были наравне, мой двойник и я, и всё-таки он меня опережал. Он запрыгнул на площадку, где располагалось жильё Танагачи раньше, чем это сделал я. Сакурай собирался уже проникнуть внутрь, где мог закрыться ото всех и продержаться до прихода полиции, но в этот момент в воздухе свистнул камень. Вот бывают такие редкие моменты везения, когда при падении с 20-го этажа удаётся зацепиться потяжками за ветку дуба или же войти в кафе с 100.000 посетителями. И получить годовой абонемент на обеды. Или копаться в огороде и вытащить редкую монету стоимостью в пару миллионов. Сейчас подобное везение выпадало на долю Киоси. Да-да, тому самому Киоси, которому вечно не везло. Который всегда встревал в передряги. Разбивал посуду и ломал мебель. В тот момент мне почему-то подумалось, что это было вознаграждение за все годы его страданий. Камень ударил точно в то место, куда Киоси попал своему отцу. Камень величиной с персик. Ударил над правой бровью. и заставил голову Сакурая откинуться назад. Глаза его закатились. От самого Кагасира рухнул возле дверей главного Амёдзи страны. «Вот так вот, сука! Вот так вот! Ты хотел взять меня снайпером в Хаганануцу мыкай? Теперь я, Киоси Аяда, говорю тебе! Ты должен смыть с рук кровь моих родителей, и ты её смоешь, тварь, своей кровью!» Я к этому времени запрыгнул на пятый ярус пагоды. Создал самый вежливый поклон в сторону неторопливо повернувшегося Амёдзи. Великий и могучий амёд Зизунта Нагачи, я склоняюсь перед твоим могуществом и твоей мудростью. Прими же мои извинения в том постыдном поступке, который я совершил вместе со своими подельниками. Я клянусь, что мы вернём тебе все свитки, которые я выкрал. Зун посмотрел на меня и чуть усмехнулся. Не сомневайся, что вернёшь. В твоём голосе слышна правда. Как интересно. Я никогда не видел переселенцев из других миров так близко. «Расскажешь мне о своем мире?» «Обязательно расскажу, мудрейший, но сначала. Позволь поблагодарить тебя за то, что не рассказал никому о моем маленьком секрете. И позволь свершиться мести, которое очень сильно растянулось во времени». «Ты хочешь убить моего племянника?» «Нет, мудрейший, это дело вон того малыша Тануки, который на протяжении своей маленькой жизни подходил к офису Хагана Нуцумы Кай и оказывался нещадно бит». Его родители подставили и убил твой племянник. Из-за этого пострадали ещё двое кицуны, а потом уже маленький брошенный камешек потянул с собой другие камни, и произошёл такой камнепад, которого никогда не видели. Погибло очень много людей. Очень много людей, эхом повторил то Нагачи. И это всё сделал мой племянник, и из-за него сегодня умерло не меньше десятка. Так да, да, но он достоин смерти. Теле но парапона он вряд ли вам нужен. Так что помоги, русский, перетащить его в комнату. Я дам вам этот позор семьи и попрошу только об одном. Не распространяйтесь, что я его дядя. Это не смываемое пятно с моей репутации. Что вы-то, нагачисан? Я никому не скажу. Я подхватил безвольное тело своего двойника. Ух, какой же я, оказывается, тяжёлый. Занёс в комнату. Где всё в том же беспорядке, валялись свитки с заклинаниями, зельями и эликсирами. Зун показал на узкое ложе, где лежало тело Сакурая Юсимаса. "Положи его рядом и отойди, чтобы не мешать. Катя, лучше свяжи его, а то Сакурай очнётся полной сил, а ты? Ты окарававленный и еле держишься на ногах". Я кивнул, повинуясь, вытащил ремень и связал руки лежащего Сакурая. Шнурки из кроссовок пошли на связывание ног. После этого я отошёл к выходу, предоставляя свободу Дзунута Нагачи. Старый Амёдзи простёр руки над двумя телами, и из рта моего двойника потянулась синеватая дымка. Она коснулась левой ладони старика, протянулась к правой и потом опустилась в рот Сакурае. Получился своеобразный дымчатый мостик. Чем больше дымки выходило из моего двойника, тем меньше он походил на Изаму Такаги. Черты лица разглаживались, пропадая в коже, нос стягивался, надбровные дуги уменьшались. Глазные впадины поднимались. Рот уменьшался, пока не получилось маленькое отверстие, которое вскоре схлопнулось, отдав последнюю струйку дыма. Как только эта струйка зашла в рот Сакурая, так сразу же его грудь пошла вверх. Он вздохнул и распахнул глаза. Уставился на старика и дёрнулся. "Ты! Ты! Я же тебя на том свете!" Я подскочил и нажал на точку над ключицей, которая позволяет вырубить разбушевавшегося человека и подарить ему полчаса здорового сна. «Вот и все, русский», — произнес устало Дзун Танагачи. Я посмотрел на тело лежащего Нопы Рапона, и безумная мысль мелькнула в моей голове. А как вам известно, самая безумная мысль порой оказывается самой правильной. «Не совсем все», — ответил я. «Уважаемый Танагачи-сан, можно мне последнюю просьбу перед тем, как я заберу тело вашего племянника?» «Последнюю просьбу? Какую же?» — поднял Брой Дзун. «Можно меня переселить из тела Хинина в этого Нопарапона». «Что? Зачем?» «Видите ли, в чем дело?» Изаму вызвал меня, когда ему было очень плохо, и я помог его родителям. Взамен он предоставил мне свое тело в пользование навсегда. Но я чувствую, что он внутри меня. Он не отзывается, скромно сидит внутри, но... Это не по-человечески как-то. Да, я освободил его родителей, но нет ничего хуже, чем знать, что сын находится в вечном плену». Я заплачу любую цену, какую вы только попросите, уважаемый Танагачи-сан. Я сделаю всё, что только возможно, но можно освободить этого манчишку. Пусть он проживёт нормальную жизнь со своими родителями. Я думаю, что он не опозорит свой род. Дзунта Нагачи посмотрел на меня, усмехнулся. Я сделаю, как ты просишь, странный русский. В обмен попрошу две вещи: лёгкую смерть для своего племянника И твой рассказ о своем мире. Твоя кровь много рассказала. Но я хочу еще услышать и из твоих уст. Да, вот и отлично. Я сейчас. Чуть не кинулся обнимать старика, но сдержался. Вместо этого я выскочил на балкончик и махнул рукой своим друзьям, собравшимся внизу. Через десять минут я спущусь с окураем. Не нужно заходить. Я сейчас. Да. Тогда ответь мне, карп смотрит в небо, выкрикнул Масаши. Господин Акомото, я отвечаю вам. Ждёт, когда превратится в дракона, выкрикнул я пароль. А теперь мне ответь, выкрикнула Мизуки. Изум зубастый аккуратно мужчина уничтожил. Гаркнул я радостно. Это наш заму, наш. Мы ждём тебя, заголдели внизу. Я улыбнулся и вернулся к стоящему Цунота Нагачи. Он предложил мне лечь рядом с Нопэрапоном. Я чуть подвинул свитки и лег прямо на пол. Старик присел возле меня и нопы рапона, протянул руки и сказал. — У тебя так много друзей, и все они готовы помочь тебе в любую минуту. Аристократы, амёдзи, якудза, хенины, тануки. Почему так? В чем же твоя сила, русский? — В чем сила? — усмехнулся и произнес. — А сила в правде.